Брайан, если пробыть в космосе три года, то, когда вернешься, на Земле пройдет четыреста лет. Я только астроном-любитель, но у меня было странное чувство, будто я только что вернулся из дальних странствий в мир, где не мог ничего понять. Я думал, что слушал Джесси, но оказалось, что я его совсем не слышал. Внимательно выслушал Анну, но опять что-то пропустил. Я вспоминал слова, которые она говорила, и пытался связать их, подобно тому, как греки каким-то образом нашли пять точек на небе и решили, что те похожи на женское тело. Потом я понял, что еще не там, где нужно. Австралийские аборигены, например, смотрят сквозь созвездия греков и римлян в темное небо и видят страуса, спрятавшегося за южным крестом, где звезд вообще нет». О темноте можно рассказать столько же, сколько и о ярких звездах. Вот о чем я думал. По крайней мере, до тех пор, пока адвокат моей дочери не упал на пол и не забился в конвульсиях эпилептического припадка. Доступ воздуха. Дыхание. Если у человека сильный эпилептический припадок, то воздух просто необходим. Я перепрыгнул через барьер, ограждавший места для зрителей, и с трудом оттолкнул пса, который как часовой стоял над извивающимся телом Кэмбела Александра. Припадок адвоката перешел в тоническую фазу, и дыхательные мышцы, сокращаясь, шумом вытолкнули воздух из его легких. Он неподвижно лежал на полу. Потом началась клоническая фаза. Его мышцы беспорядочно и беспрерывно дергались. Я перевернул его на бок, на случай, если его вырвет, поискал глазами что-то, что можно было бы сунуть ему в рот, чтобы он не откусил себе язык. Тут случилось невероятное. Пес перевернул портфель Александра и вытащил предмет, похожий на резиновый бублик, который был как раз тем, что я искал, и положил мне в руку. Краем глаза я заметил, что судья вышел из зала заседаний. Я окрикнул Верну, чтобы он вызвал скорую. Джулия мгновенно оказалась рядом со мной. — С ним будет все хорошо? — Да, все будет хорошо. — Это припадок. Казалось, что она вот-вот расплачется. — Вы можете что-то сделать? — Только ждать, — сказал я. Она потянулась к Кэмпбеллу, но я поймал ее руку. Не понимаю почему это произошло». Я не был уверен, что Кэмпбелл сам это понимает. Я знал только, что некоторые вещи происходят сами по себе, и их нельзя предвидеть. Две тысячи лет назад небо выглядело совсем иначе, поэтому представление греков о знаках зодиака не соответствует современным. Когда-то солнце в этот день было не в тельце, а в близнецах. И если человек родился 24 сентября то его знаком были не Весы, а Дева. Кроме того, в Зодиаке было еще 13-е созвездие, Змееносец, которое появлялось между Стрельцом и Скорпионом всего на 4 дня. Причина в том, что ни в чем нет порядка. Земная ось меняет наклон. Жизнь даже приблизительно не такая стабильная, как мы того хотим. Кэмпбелла Александра рвало прямо на ковер в зале заседаний, потом в кабинете судьи, где он и пришел в себя. «Все нормально», — сказал я, помогая ему сесть. «У вас был сильный припадок». Он обхватил голову руками. «Что случилось?» «Потери памяти до и после припадка — обычное явление. Вы потеряли сознание». «Мне кажется, это эпилепсия». Он посмотрел на капельницу, которую мы с Цезарем ему поставили. Мне это не нужно. Как же не нужно? Если бы не это лекарство, вы сейчас же оказались бы опять на полу. Сдавшись, он, оперся спиной о диван и уставился в потолок. Все было так плохо. Очень плохо, признался я. Он погладил судью по голове, пес не отходил от него ни на шаг. Хороший мальчик. Извини, что я тебя не послушался. Потом он глянул на свои брюки, влажные, издающие неприятный запах. Еще один побочный эффект эпилепсии — дерьмо. Почти. Я подал ему свои запасные форменные штаны, которые всегда лежали в машине. Вам помочь? Он отмахнулся от меня и попытался одной рукой снять брюки. Я молча наклонился, расстегнул молнию и помог ему переодеться. Я делал это автоматически так же, как во время дежурства поднимал рубашку женщине, делая массаж сердца. Но я знал, что он чувствовал себя очень неловко. — Спасибо, — поблагодарил он, старательно застегивая молнию. Мы посидели секунду. — Судья знает? Когда я не ответил, он закрыл лицо руками. — О, Боже! Прямо при всех! — Сколько времени вы это скрываете? С самого начала. Мне было восемнадцать лет. Я попал в автомобильную аварию, и после этого все началось. Травма головы? Он кивнул. Так мне сказали. Я зажал ладони между коленями. Анна очень испугалась. Кэмпбелл потер лоб. Она давала показания? — Да, — сказал я. — Да. Он посмотрел на меня. Мне нужно туда вернуться. Не сейчас. Услышав голос Джулии, мы обернулись. Она стояла в дверях и смотрела на Кэмбела, словно видела его впервые. Думаю, так оно и было на самом деле. Таким она его не видела. Я... э Пойду посмотрю, заполнили ли ребята бумаги, пробормотал я и оставил их одних. Вещи в действительности не такие, какими представляются. Некоторые звезды, например, выглядят яркими точками. Но если рассмотреть их под микроскопом, выяснится, что перед нами совокупность молекул. Миллионы таких же звезд, которые кажутся нам обычным куском камня. Или еще один пример, правда не такой красноречивый. Существуют тройные звезды, такие как Альфа-Центавра. На самом деле это двойная звезда, а возле нее находится красный карлик. В Африке есть племя, которое верит, что жизнь на Земле зародилась на второй звезде Альфа Центавра. Той, которую невозможно увидеть без мощнейшего телескопа. Невольно задумываешься над тем, как так получилось, что греки, туземцы, индейцы, равнин, живя на разных континентах, все смотрели на группу из семи плеяд и независимо друг от друга видели семь девушек убегающих от опасности а выводы делайте сами